Часть четвёртая. «Котлетки у тебя хороши сегодня, Марсельеза. Особенно удались. Молодец. Хорошая ты жена. Качественная. Должен наконец-то признать». «Да?» Подняла на мужа глаза Марсель. Улыбнулась почти равнодушно, хотя и услышала весёлый посыл в его голосе. «А где счастливый ответ на энтузиазм? Не слышу. Тебя вроде как муж похвалил, и 15 лет со дня замужества не прошло, как научилась приличные котлеты вертеть». «Да ну!» – махнула рукой Марсель, так и не принимая Лёниной шутки. «Во-первых, пятнадцать лет как раз-таки прошло. И уже почти шестнадцать минуло. А во-вторых, ты с первого дня мою стряпню хвалил. Вот если бы не хвалил так часто, может, и получил бы сейчас ответный энтузиазм». «Разве я хвалил? Не помню». Пожал плечами Лёни и подмигнул ей заговорщицки. «Наверное, я тебя льстил, а не хвалил». Марсель ничего не ответила, даже не улыбнулась. Лишь же взглянула на мужа грустно, словно попросила взглядом не приглашать ее в этот смешливый диалог. Мол, не до смеха ей теперь. Леня кивнул понимающе, аккуратно положил на тарелку вилку и нож, вытер губы салфеткой. Потом проговорил серьезно, даже немного сердито. — Ну сколько можно, а? Прекрати саму себя розгами стягать. Ведь смотреть на тебя жалко. Правда. — А ты не смотри, ты ешь. Чаю налить? — Послушай, Марсель. Нельзя заниматься самоистязанием, так и до нервного срыва недалеко. И почему ты не слушаешь, что я тебе говорю? И я, между прочим, тебе третий день подряд пытаюсь доказать одну простую истину. Ты не виновата, слышишь? Ты поставила верный диагноз, и лечение было классическим. Ничего другого для данного случая еще не придумано. И вскрытие показало, что не в чем себя обвинять. Не ты первая, не ты последняя, у кого пациенты так неожиданно умирают. У нее была всего вторая стадия, Лень, и все шло нормально. А потом она узнала, что ее муж бросил. Вот скажи, как он мог в такую минуту, а? Это же равнозначно убийству. Почему у нас в Уголовном кодексе нет статьи за такой вид убийства? Успокойся, Марсельеза. Все равно уже ничего сделать нельзя. А ты себе душу рвешь. Нельзя так, понимаешь? Не ты отвечаешь за поведение этого мужика. Он сам за себя отвечает. И вообще, не надо быть такой впечатлительной. Пора научиться созидательному цинизму, иначе тебе придется уйти из профессии, каким бы хорошим врачом ты ни была. Да, мы с тобой сто раз уже говорили на эту тему. Сколько можно, Марсельеза? Хватит. Да, да, ты как всегда прав, Леня. Но ведь к смерти невозможно привыкнуть в принципе. Можно убедить себя, что привык, это да. Но я никак не могу привыкнуть. Уже десять лет в больнице работаю, а не могу. «Наверное, моя впечатлительность – это природное качество и никаким преобразованием не поддается. Нельзя на впечатлительности вырастить созидательный цинизм, как нельзя вырастить апельсины в тундре». «А я тебе говорил в свое время, помнишь, когда ты навострилась интерном в онкологический диспансер? Говорил, что это не твое?» «Да, говорил, говорил». «А почему не послушала?» «Не знаю. Я думала, что мы вместе будем, что я всему у тебя научусь». «Чему ты у меня научишься? Я хирург, а ты терапевт. Или как Юрка хотела династию обосновать. Но Юрка-то понятно, мужик. Вот когда он ко мне в интерно собрался, я даже не возражал». «Из него хороший хирург получился. Думающий, смелый ответственный. Умеет быстро принять нужное решение, не мечется с лишними сомнениями. Знаешь, как его в нашем отделении называют?» «И как?» «Соколенок». «А ты, стала быть, сокол, да?» но это всего лишь производное от фамилии». «Да не оправдывайся, Лёнь. Всё так и есть на самом деле. Вы оба, отец и сын Соколовский, хорошие хирурги. Но про Соколёнка я впервые слышу, правда?» Лёня хотел что-то ответить, но не успел. Дверной звонок заверещал без остановки радостной птичьей трелью. Так звонил только Юрка, не отрывая пальца от кнопки. «О, вот и Соколёнок, лёгок на помине», быстро подскочила Марсель со стула. «Я сама открою, сиди». Леня кивнул, потом улыбнулся, тихо слушая их радостное щебетание в прихожей. Юрка первым вошел на кухню, плюхнулся на свободное место, глянул Лене в глаза. «Привет, пап! Ты чего улыбаешься?» «Да ничего. Рад видеть, дорогой сынок. Наконец-то в родительские пенаты решил заглянуть в кои-то веки. Хоть поглядеть на тебя в спокойной домашней обстановке». «Да, Юрка, отец прав», — села на свое место Марсель. «Скоро совсем к нам дорогу забудешь». — Да на черта я вам сдался. Вы и без меня хорошо живете. Котлетки жуете. — Да, не хватает мне мам твоих котлеток, должен признать. Ой, как не хватает. — А что, Лена не умеет жарить котлеты? — нарочито удивленно спросила Марсель и добавила, в том же насмешливом тоне. — И на какой фиг нам сдалась такая невестка, скажи на милость? — Не, нам такую не надо. Мамочкины на котлетки завсегда вкуснее будут. — Ну, развеселились. Откинулся на спинку стула Леня, переводя взгляд с Юркиного лица на лицо жены. «Хлебом не корми, только дай похихикать Олю». «Не, пап, кормить меня как раз надо. И хлебом, и котлетами. Я голодный, как зверь». «Да, сейчас все организуем, Юрка», — подскочив со стула, засуетилась Марсель. «Ты с чем котлетки будешь? С картошкой или с овощами?» «И с тем, и с другим, и побольше». «Поняла». Пока Юрка ел, они смотрели на него с двух сторон и не замечали глупого умиления на своих лицах. Любовались. Да и было чем любоваться, если уж говорить по справедливости. Красивый из Юрки образовался мужик, обаятельный. Из глаз веселый интеллект так и брызжет, образуя энергию особой улыбчивой притягательности И даже без помощи хамоватой брутальности обошлось. Такой нынче модный Конечно, всякий ребенок для родителей лучше других бывает, это понятно. Кто-то улыбчивым интеллектом любуется, кто-то суровой брутальностью. Было бы чем любоваться, и ладно. Много ли родительскому глазу нужно? Юрка сыто вздохнул, отодвинул от себя пустую тарелку. Потом отвалился на спинку стула, нежно побарабанил пальцами по животу. «Ну вот, теперь и поговорить можно. Спасибо, мам». «А ты, стала быть, не просто так пришел, да?» – осторожно спросил лёня «Стало быть, поговорить о чем-то хочешь?» «Ну да», — согласно кивнул Юрка. «Вернее, посоветоваться хочу». «Ну, давай советуйся. Чего зря время терять?» «Тогда советуюсь. Как вы думаете, жениться мне на Ленке или подождать еще?» «Опа, приехали!» — удивленно вскинул вверх брови Лени. «Ну ты даешь. А я только что хвалил тебя. Вроде как смелый ты, умеешь самостоятельные решения принимать. Зря хвалил, выходит?» — Да погоди, Лёнь! — сердито махнула рукой в его сторону Марсель. — Я, например, ничего плохого в том не вижу, что Юрка в этом вопросе с нами советуется. Чего ты сразу на него накинулся? — Да потому что стыдно взрослому мужику спрашивать разрешение у мамки с папкой, жениться или нет. Сам должен знать, и ни у кого разрешения не спрашивать. — Так он и не спрашивает разрешения. Он совета спрашивает. Есть разница, Лёнь. — Так, дорогие мои, тихо, не ссорьтесь. Выставил вперед ладони Юрка. «И я понимаю, конечно, что вы сейчас не бронитесь, а тешитесь. Но давайте не так яростно тешиться и брониться, хорошо? Тем более я действительно сам в состоянии принять любое решение. Просто хотел узнать, как вы в принципе к этому вопросу относитесь. Но если не хотите, то и не надо». «Да мы хотим, Юрка, хотим!» Сердито-упреждающий глянула на мужа Марсель. Ты просто неправильно задал вопрос, и отец тебя не понял». «Да? А как его надо было задать?» «Не знаю. Например, как вы относитесь к моей девушке, с которой я уже три года живу в гражданском браке? Вы ведь три года с Леной живете, я не ошибаюсь?» «Нет, мам, не ошибаешься». «Да ну, ерунда», — снова сердито пробурчал Леня. «Какая ему в принципе должна быть разница, плохо или хорошо мы к ней относимся?» Если три года вместе живут, это уже говорит о чем-то, правда? Тем более с первого класса за ручку ходили. И потом не разлей вода. Не хочет джон заявить после всего этого, что сомневается в своих чувствах к Лене. «Он не сомневается, Лень», — ответила за Юрку Марсель, глянув на него быстро. «Тут дело не в сомнениях вовсе. Просто, понимаешь, как бы это сказать? Слишком уж все гладко и правильно у них в отношениях. И Юрку это пугает. Я правильно поняла, да?» Снова глянула она в лицо Юрки. «Ну, в общем, да, где-то так и есть», — задумчиво подтвердил Юрка. «И не то чтобы пугает, а настораживает. Когда все гладко, сладко и вкусно, то иногда вдруг очень хочется, чтобы было занозисто и слегка отдавало горечью Чтобы была возможность идти обратным путем, от горького к сладкому». «Ну, наворотил, сам не понимая с чего», — сердито усмехнулся Лёни. И в самом деле не ожидал от тебя. За советом пришел, надо же. Какой тут может быть совет? Есть только один совет. Если любишь, женись. А не любишь, не женись. Иди на поиски дополнительных горьких пилюль. Может, они тебя от глупости вылечат. Да только, боюсь, поздно будет. Да погоди, Лень, снова сердито глянула на мужа Марсель. Чего ты так разгорячился в самом деле? Не просто же так юрка советоваться пришел. Мне кажется, тут дело в чем-то другом, а вовсе не в советах. Подумав, она вдруг подняла на Юрку глаза, спросила осторожно. — А скажи, Юр, Лена сама заговорила о свадьбе, да? Она хочет за тебя замуж? Хочет, чтобы все было законно, официально и по правилам? Чтобы платье, кольца, большое праздничное застолье? — Да не то слово, мам. Она не заговорила в одночасье. Она давно уже этого требует. Она настаивает, сердится и топает ногой. Вот как папа сейчас, к примеру. Если любишь, женись и все дела. А ты? А я не знаю. Чего ты не знаешь? Да не знаю я, чего я не знаю. Очень содержательный ответ, ничего не скажешь, — хмыкнула Леня, отворачиваясь к окну. Тогда не женись, Юр, если не знаешь, — медленно произнесла Марсель, покачав головой. Иначе ты женишься только потому, что Лена на этом настаивала, понимаешь? Да и понимаю, мам. Ну и Ленку я тоже понимаю. Время идёт, ей давно как-то определиться хочется. Ты же знаешь, как она во всём любит чёткий порядок и полную определённость? Да, знаю. Ну вот, нам обоим на днях двадцать семь стукнет. Вроде как возраст самый подходящий, чтобы определиться. Да при чем тут возраст, Юрка? Да при том, как ты не понимаешь, мам. Если для мужчины двадцать семь не возраст, то для женщины, уго какой возраст? По крайней мере, Ленка так считает. И к этому ого-го у них полагается с определенными результатами подойти. Это с какими же? С кольцом на пальце? Да хотя бы и с кольцом. Хотя и не в кольце дело. Ленке ребенка родить хочется, понимаешь? Если хочется, пусть рожает. Какие проблемы? Так мы опять к тому же и возвращаемся, мам. Ты же знаешь Ленку. Для нее принципиально, чтобы ребенок родился при наших замужних женатых статусах. чтобы на территории, которая тоже имеет статус общесемейный. Хм, а в моей квартире, значит, ей рожать не пристало, да? Она ведь только числится моей. Ты же знаешь, что я давно ее на тебя переоформить хотела. Но могу сейчас дарственную оформить. Или на свадьбу подарить, как скажешь. Вполне приличное семейное гнездышко. Тем более, вы там хороший ремонт сделали. Кстати, вы все старые вещи с квартиры выбросили или что-то оставили? Семейные альбомы оставили, мам. Ты там такая смешная на детских фотках. Глазёнки испуганные, вся собранная в комочек, похожа на маленького зверька. Так и кажется, протяни палец и хватанёшь зубками. Я тебе потом эти альбомы принесу. Не надо, Юрка. Да почему? Не хочу своё детство помнить. Но там же фотографии твоей мамы, бабушки. Ещё какой-то мужчина рядом с твоей мамой есть. Отец твой, наверное. Хорошо, я потом сама разберусь, что с ними делать. Не выбрасывай. Да я бы все равно их не выбросил, что то Рука бы не поднялась. А почему ты не хочешь свое детство помнить? Никогда раньше не рассказывала. Я сейчас не хочу, Юр. И вообще, по-моему, мы с нашей темы сбились. Ты ведь совета просил, правда? Вот и давай мы с папой будем тебе советы давать. А про мое детство говорить не будем. Я не хочу. Они замолчали неловко. И Леня первым разрушил эту тягучую паузу. Произнес тихо. А мне твоя Ленка очень даже нравится, Юрка. И я бы на твоем месте женился и не жаловался, что тебе, видишь ли, горького не хватает. Да я вовсе не жалуюсь, пап. Конечно, не жалуешься. Ты с жиры убесишься, только и всего. Такая девка замечательная, умная, уравновешенная, без закидонов. Ага, скажи, еще не пьет, не курит, грустно-насмешливо кивнул Юрка. Да, не пьет и не курит, и ничего смешного я в этих достоинствах не вижу, потому что по нынешним временам это и впрямь золотые достоинства, понял?» «Да понял, понял. И ладно, и хватит на этом, пап. Ты прав, зря я этот разговор затеял». «Конечно, я прав», — уже не так уверенно пробурчал Леня, глядя на сына из-под «И еще раз повторю, что не ожидал от тебя подобного проявления инфантильности». «Это вовсе не инфантильность, Лень», — тихо, но уверенно возразила Марсель. «Зачем ты так говоришь?» «А как надо? Рассуждать и сочувствовать, как ты, да?» «Да, именно так. Рассуждать, сочувствовать и стараться понять, помочь и поддержать». «Пап!» — вдруг резко выпрямил спину Юрка, глянув на отца в упор. «А вот моя мама, интересно, если была бы жива, что бы она мне сейчас сказала?» Леня растерялся, медлил с ответом. Потом глянул на Марсель. Снова перевел взгляд на Юрку. Еще помедлил. Хотел было что-то сказать, но Юрка перебил его, произнес торопливо, глянув на Марсель. «Прости, мам, я не хотел тебя обидеть». «Да что ты, Юрка?» Так же торопливо ответила она. «Я не думала обижаться, что ты. Тем более я уверена, что твоя мама сказала бы то же самое. Решай сам, Юр, слушай себя. И помни, что ты ничего никому не должен, а мы с папой примем любое твое решение, потому что мы любим тебя и верим в тебя». — И я вас тоже люблю. Спасибо, мам. — Ну, развели телячьей нежности. Тихо, но вполне одобрительно проговорил Леня. — У тебя, Юрка, завтра две плановые операции по графику. А ты сейчас уйдешь от нас, разнеженный. Куда это годится, а? — Да мне и в самом деле уже пора. Поднялся Юрка из-за стола, улыбаясь. — Спасибо за котлетки, мам. Вкусно было. — Ой, а чаю, Юр? Ты даже чаю не выпил. не хочу «Ладно, я побежал. Обещал сегодня Ленку с работы встретить. В супермаркет пойдем, продуктами закупимся. В субботу у меня день рождения. Не забыли, кстати?» «Ну что ты, Юр?» – обиженно протянула Марсель. «Скажешь тоже». «Да ладно, я пошутил. Значит, в субботу к пяти часам я вас жду. Надеюсь, с дежурствами вопросы решили, чтобы субботу освободить». «Да, конечно, решили. Куда от тебя денешься?» – улыбнулся лёня — Ну, тогда все. Прощаюсь до субботы. Не провожайте, я сам дверь закрою. Юрка ушел, а они сидели молча какое-то время. Потом Марсель тихо вздохнула, поднялась, начала собирать посуду со стола. Глянув на Леню, проговорила задумчиво. — Надо же, как время быстро идет, правда, Лень? Вот уже и Юрке двадцать семь. И мне почти тридцать шесть. Ужас, как много. — Ну да, много, конечно. с улыбкой кивнул Леня. — А если учесть, что мне уже скоро семьдесят стукнет, так вообще ужас-ужас. — Перестань, не наговаривай на себя. Тебе же никто твоих лет не дает. — Ну, допустим. Но я-то знаю, сколько мне лет. Старый я стал, ворчливый, да? — Не старый, а мудрый. И вовсе не ворчливый. И вообще, перестань кокетничать. Кому новенькая хирургическая сестра глазки строит? Мне что ли? Смотри, у меня, если что узнаю, Уж больно ты ее опекаешь последнее время. Так я же добрый, ты знаешь. Да знаю, ты очень добрый. Ты самый хороший на свете муж Леня. Вот если бы ты еще посуду помыл, цены бы тебе не было. Ладно, иди отдыхай, я все сделаю. Веревки из меня вьешь. И чем дальше, тем крепче. Весь я уже сплошная твоя веревка. Иди, говорю, от греха подальше, а то передумаю. Сама посуду мыть будешь. В субботу, в день Юркиного рождения, Лена позвонила в обеденное время, и Марсель ответила весело. «Добрый день, Лен, с именинником тебя. Ну, как у вас там дела? Наверное, дымкаромыслом? Гостей много придет?» «Да, гостей много. Но у меня к вам будет просьба, Марсель. Дело в том, что я ничего не успеваю, а Юры дома нет». «А где он?» «Он... он в аварию попал». «Что? Что ты говоришь, Лена? В какую аварию?» — Ой, ну не совсем, чтобы в аварию. Не волнуйтесь, пожалуйста, с ним все в порядке. Просто я его в магазин отправила. Я же не знала, что все так произойдет именно в этот день. — Да что, что произошло-то? Говори, Лена. Совсем потеряла терпение Марсель. — Ну, в общем, он человека чуть не задавил. Женщину. Вернее, девчонку какую-то. Она сама под колеса прыгнула. То ли пьяная была, то ли под кайфом. Ничего страшного с ней не случилось. Юра вовремя успел затормозить, но все равно. Она упала, ударилась. Народ собрался. У нас же любят поглазеть на всякие происшествия. Каждый со своим драгоценным комментарием выступить норовит. Понятно. А все-таки что с пострадавшей-то? Да я ж говорю, ничего страшного. Но Юра ее все равно в больницу повез, чтобы рентген сделать. Мало ли, вдруг ребро сломала или сотрясение мозга. Да и вообще... Лучше сразу все зафиксировать. Нынешние молодые девахи бывают ужасно хитрыми. Потом пришьют при осмотре то, чего не было. Доказывай потом, что ты не верблюд. И что, он звонил из больницы? Да, звонил. Все нормально. Ничего такого нет. Он сказал, что после больницы домой ее отвезет. Уже три часа прошло, я звоню, а он не отвечает. Три часа, господи! Не на Чукотке же эта девица живет. Я так нервничаю, вы себе не представляете. Не успеваю же ничего одна. Не нервничай, Лена. Может, у Юрки на телефоне батарея села. Или в пробку попал. Сегодня же суббота. Все за город едут. Я сейчас приеду и помогу тебе. Он что, не может с другого телефона позвонить? Ведь наверняка знает, что я нервничаю. Устроил мне подарочек на свой день рождения. Ничего не скажешь. Я тут стараюсь, кручусь, как белка в колесе, а он... Успокойся, Лен. Никуда Юрка не денется, не переживай. «На свой день рождения все равно должен прийти». «Ну да, конечно. Вам хорошо шутить. Значит, вы приедете мне помочь? Я могу на вас рассчитывать?» «Конечно». «Нужно что-нибудь купить по дороге?» «Да ничего не надо. За недостающими продуктами я уже сама съездила». «Тогда я еду, жди». Лена открыла ей дверь, и по ее лицу Марсель поняла, что Юрка так и не пришел. На сердце стало еще более тревожно. Тем более, что Юрка и на ее вызовы тоже не отвечал. Но не пугать же Лену дополнительными тревогами. На ней так лица нет. — Вы извините меня, Марсель. Наверное, у вас какие-то свои планы были. — Не было у меня никаких планов, не извиняйся. — Ну, мало ли, я, например, целый день собираюсь, когда куда-то в гости иду. Надо же выглядеть соответственно, чтобы прическа, макияж, платье. А я вам даже собраться не дала. — Хм, а я что, ужасно для похода в гости выгляжу? Нет, — Нет-нет, что вы, вы всегда хорошо выглядите. Я даже удивляюсь, как вам это удается. И волосы всегда великолепно лежат, и косметики на лице практически нет. Это вы сами такой образ себе придумали, да? — Я не понимаю, о чем ты говоришь, Лен. — Значит, это непридуманное. Это подарок от природы. Всегда хорошо выглядеть. Счастливая вы, Марсель. А мне, чтобы хорошо выглядеть, надо столько времени перед зеркалом провести. Ужас. — А ты не сиди перед зеркалом, и само все придет. Нет, ко мне не придет, я знаю. Или пока не придет. Почему пока? Потому что всегда хорошо выглядят, знаете, какие женщины? И какие? Всегда, в любое время, хорошо выглядят женщины, которые счастливы в браке. Не во временном подвешенном состоянии, а в своей уверенности в законном счастья Ну, вы понимаете меня, да? Не очень, Лен. По-твоему, только-то счастье является счастьем, которое штампом узаконено? Ну да. Именно это и дает женщине ту самую природу. То есть уверенность в себе, в жизни, в любимом мужчине. Тогда и волосы сами по себе в прическу ложатся. И глаза красить не обязательно. И перед зеркалом два часа вертеться, выбирая то самое платье, которое скроет недостатки фигуры. Да, замужней женщине совсем не обязательно скрывать недостатки фигуры. Она имеет на них право. Пусть банально и глупо звучит, но ведь это правда, согласитесь? Ну, я бы поспорила на этот счет, конечно. А вам не надо спорить. У вас оснований для спора нет, потому что вы рано замуж вышли и уже давно пребываете в счастливой замужней уверенности. Как можете меня опровергнуть, если сами не были в моей шкуре? Да я и не собираюсь. По-моему, у тебя на кухне горит что-то. Ой, и правда, у меня буженина в духовке. Не горит, но, по-моему, перестояла Я буженину домашнюю делу по маминому рецепту. Лена убежала на кухню. А Марсель тихо пошла по квартире, не узнавая своего бывшего жилища. Вот ее комнатка, в которой раньше с трудом умещались письменный стол, тахта и платяной шкаф. Хоть и маленькое пространство, зато свое, собственное. Можно было закрыть дверь и не слушать, как бабушка возмущается в гостиной, громко высказывая свои претензии доктору программы «Время» на бардак в стране и все тот же бардак в отдельно взятой кирпичной пятиэтажке, в которой они проживали. А еще бабушка яростно бичевала пустоголовых чиновников-взяточников, хамов-продавцов продуктов в продуктовом магазине и госплан, который неправильно завышает цены. А если не сам завышает, то все равно, так или иначе, попустительствует ворам и казнокрадам. Заодно и маме перепадало, что неправильно живет, и ей маленькая Марсель для порядка. Одним словом, лучше было из комнаты не выходить и под бабушкину гневливую руку не попадаться. И вообще ни под чью руку не попадаться, ни во дворе, ни в школе. Вдруг она окажется продолжением бабушкиной, гораздо безопаснее сидеть на такте, поджав под себя ноги или листать какую-нибудь хорошую книжку, где добро побеждает зло и где рано или поздно, но все равно появляется добрый и смелый герой, который спасает попавшую в беду бедную девушку. Как, например, прекрасный капитан Грейс спас нежную обиженную Ассоль. И можно на миг оторваться от книжки и себя представить такой, стоящей на берегу в ожидании алых парусов на горизонте. ведь даже имена созвучны. Ассоль и Марсель. Да, смешно. А от комнатки, кстати, ничего не осталось. А на Юре с Леной спальней служит Маленькая спаленька, но очень уютная, с комфортом устроена Юрка говорил, что Лена сама дизайн продумывала. Педантично подбирала все мелочи и аксессуары. И ведь стильно получилось, глаз радуется. Да, у лена хороший вкус, надо признать. и сама она замечательная, и красавица, и модель, и деловая, и умница, и хозяйка прекрасная. Вон бы женину по маминому рецепту запекает. Запах по квартире такой плывет, что желудок плачет и стонет от спазма и желания немедленно съесть кусочек. А чего она стоит Лене стремление замуж? Не каждая нынешняя девушка может этот статус воспеть так романтически. Некоторых, наоборот, в этот статус калачом не заманишь. В самом деле, что еще Юрке надо?» Наверное, Леня все-таки прав. С жиру бесится. Худшей альтернативы не знает. «Марсель, вы где?» Услышала она голос Лены и заторопилась на кухню. «В самом деле, зачем пришла? Комнатку свою вспоминать, что ли?» «Вот она я, вся в твоем распоряжении». С улыбкой вошла она на кухню, села за стол. «Давай, командуй, что мне делать?» «Надо овощи для салата порезать, огурцы мелкими кубиками, а из помидор сок удалите тоже кубиками». «Можно чуть крупнее, чем огуречные. Сможете?» «Смогу. А почему обязательно кубиками?» «Так рецепту положено». Марсель послушно принялась кромсать огурец. Потом спросила насмешливо. «А если не кубиками, то у салата вкус поменяется, да?» Лена озадаченно повернулась от плиты, глядела на нее долго. Марсель уже пожалела, что не к месту задала свой дурацкий вопрос, как услышала вдруг. Марсель, давайте не будем о кубиках, огурцах и помидорах. Давайте лучше вернемся к нашему предыдущему разговору, можно? Давай. А о чем мы говорили, я не помню. О том, что замужняя женщина всегда выглядит более достойно, чем незамужняя. И вы можете надо мной сколько угодно смеяться, но это все равно так, а не иначе. Почему ты решила, что я над тобой смеюсь? Я ничего не решила, я это чувствую. И не говорите, что это не так. Марсель растерялась. То ли от Лениной слегка уязвленной тональности, то ли от собственной неловкости, будто Лена и впрямь улечила ее в обманном лицедействии. И растерялась еще больше, когда девушка развернулась от плиты всем корпусом, заговорила быстро горячо. «Да, я хочу замуж, и я об этом открыто заявляю, потому что считаю, что это нормально для любой женщины – хотеть замуж. А все остальное – это всего лишь притворство в угоду мужчине, жалкое лукавство, шитое белыми нитками». — Да, я хочу, чтобы в моей жизни все было правильно, все по нужному распорядку. Но что делать, если я такая? Надо убить меня за это. Или смеяться надо мной, да? — Да никто над тобой не смеется, Лин. — Вы смеетесь, я же чувствую. — Я не смеюсь. — Нет, смеетесь. Вы сразу вышучивали меня за мою педантичность еще со школы. Да и сейчас тоже. — Когда спросили про помидорные огуречные кубики, вы думаете, я это не почувствовала, да? Лен, не обижайся. Да я и не обижаюсь, что вы. Наоборот, я рада, что с вами можно говорить открыто, без фальши. Да, я понимаю, вам смешна моя излишняя педантичность. Но мне так лучше живется, когда все в жизни правильно, понимаете? Правильно значит незыблемо, когда любимый – это законный муж, а не какой-то там мужчина, именуемый обидным словом «сожитель». Правильно – это когда работа приносит хорошие деньги, а не жалкое одностороннее чувство самоутверждения. Правильно, это когда есть хороший большой дом, наполненный семейным теплом и обоюдной супружеской преданностью. Не вот эта квартира, хоть и с хорошим ремонтом, а дом, понимаете? Понимаю, Лен, только не понимаю, зачем ты мне все это так яростно доказываешь. Я без того с тобой во всем согласна. Если я тебя чем-то обидела, то прости ради бога. И я хочу детей, понимаете? Отмахнулась Лена от ее робких извинений. Двоих детей, мальчика и девочку. «Это что, по-вашему, ненормально? Это плохо, да?» На этом запал ярости и елена вдруг втянула в себя воздух вместе со слезным всхлипом и замахала перед глазами ладонями, боясь расплакаться и потерять правильный праздничный макияж. Марсель, глядя на нее, проговорила, испуганной скороговоркой. «Стоп, стоп, стоп, ты чего это, а?» «Нет, не реви, не надо». «Да знаю я, что не надо. Все равно времени нет, глаза поправлять, скоро гости придут». «Вот и не реви! Нашла, из-за чего реветь! Сама себе придумала проблему, которой, может, и вообще нет!» Лена дрожащими пальцами отвинтила крышку с бутылки, плеснула в стакан минералки, выпила одним залпом и вдруг рассмеялась. «Простите, Марсель, и сама не понимаю, что меня так понесло. Тем более, вроде и повода нет. Юра же сегодня собрался мне предложение делать». «Да? Ну, вот видишь! И что, прямо сегодня? В свой день рождения?» «Ну да. По крайней мере, он мне обещал. То есть я его попросила, и он обещал. Я даже все спланировала. Когда я встану, чтобы его поздравить, и скажу, как он любимый и самый лучший, он также встанет и скажет, «Выходи за меня замуж. При всех гостях. Представляете? Он обещал». «Да, эффектная диспозиция, что же». «Вот опять вы смеетесь надо мной, Марсель. А я же честно все говорю, как есть. Не кокетничаю. Не фарисействую». И все наши друзья давно ждут этого события. И мой папа с мамой тоже. Неужели это плохо, Марсель? Вы думаете, что подобное ожидание меня как-то унижает? Или вам не нравится, что я требую от Юры предложения руки и сердца? По-вашему, я не должна, да? Ой, сколько вопросов, Лена. Засыпала меня вопросами. Неужели тебе так важно, как я на все твои вопросы отвечу? Важно, конечно. Вы же моя будущая свекровь. Ой, какое страшное слово. «Почему страшное «Ну, не в том смысле. Да, вполне хорошее слово, я не так выразилась. Лучше скажи, я правильную форму огуречным кубикам придала?» «И помидорным?» «Вот опять вы!» «Нет, правда. Через полчаса гости придут, а у нас с тобой, как говорится, еще конь не валялся». «Говори, что мне дальше кромсать и в какой форме?» «Тогда куриную грудку порежьте?» «Кубиками, шариками или звездочками?» «Нет, лучше соломкой». Переглянулись и рассмеялись дружно. И работа пошла спора. Лишь перерывались по очереди, чтобы оттереть ладонь, полотенцем и кликнуть Юркин номер. Наконец он ответил. «Юр, ну ты где? Мы тут с Леной уже с ума сходим». «Я еду, мам. Скоро буду». «У тебя все в порядке?» «Да, да, все в порядке. Потом расскажу. Через 10 минут буду». Ей показалось, что голос у Юрки грустный. И... и еще что-то было в его голосе. Совсем незнакомое. Какая-то высокая, немного досадная нотка, будто его сбили с трепетной мысли. Или вывели из глубокой и тоже трепетной задумчивости. Странная такая нотка. А в дверь уже ломились нетерпеливым звонком Юрки на друзья-приятели. елена Лена заполошно бежала в прихожую, не забыв на секунду остановиться у зеркала и поправить выбившуюся из прически русую прятку. Вслед за ними заявился и Юрка. И в квартире стало шумно и весело суетно, и пришлось срочно звонить Лёне, спрашивать в трубку нетерпеливо. — Лёнь, ну ты где? Уже едешь? Все собрались. Давай поторапливайся. Юркина компания объединяла в себе школьных друзей и плавно примкнувших к ним институтских. Сюда даже вписались и знакомые лица, примелькавшиеся на совместном с Юркой вместе работы. — А что делать? Юрка в любом возрасте был открыт для разнообразных дружб. Притягивал к себе людей как магнит. Таков уж он. И выслушать умел. И на помощь броситься тоже умел. По пути стаскивая из себя последнюю рубаху, и векселей на дружбу никогда не выписывал. Мол, я тебя сейчас выслушаю и помогу. А потом уж ты мне равноценным отдай. Не греши. Но надо отдать должное. Юркины приятели и приятельницы все были сплошь симпатичны и такие же бескорыстные в дружбе. Что лишний раз подтверждало известный закон человеческих отношений. Подобное притягивает подобное. И Ленке волей-неволей приходилось смириться с этими многоликими дружбами и привязанностями. Хотя это было неправильно, как она считала. Потому что нельзя распылять себя в дружбе. Потому что по правильному жизненному лимиту у нормального человека должно быть всего пара-тройка крепких друзей. В конечном итоге Марсель как ни старалась, так и не сумела понять, каким способом пресловутая Ленкина правильность ловко умеет уживаться с Юркиной неправильностью. Если все же руководствоваться тем самым законом человеческих отношений. Или это как раз тот случай, когда исключение подтверждает правило. Вслед за друзьями тихо пришли Ленина и родители. Марсель даже не поняла, в какой момент они появились. Как всегда, вежливо улыбчивые и в то же время слегка настороженные. Ленина мама Татьяна Юрьевна как-то по-особенному подошла к Юрке, глянула многозначительным в глаза. Так смотрят люди, ожидающие исполнения давно обещанного. Глянула и отошла, и заговорила о чем-то с Ленкой. А Юрка вдруг сник, будто выключился у него внутри маленький рычажок, отвечающий за беззаботное праздничное настроение. У Марсели вдруг сердце оборвалось, будто учуяло Юркину перемену. — Что с тобой, а? — спросила глазами, поймав Юркину взгляд. «Ничего», — так же глазами ответил Юрка, натянуто улыбнувшись и подняв вверх брови. «Все в порядке, мам». «Но я же вижу». Не отпустила она его взглядом. «Да все в порядке, мам. Что ты? Тебе показалось?» Весело нахмурил брови Юрка, а вслух спросил громко. «Где папа, мам? Задерживается, что ли?» «Нет, он уже едет», — сказал, «вот-вот будет». «О, это он в дверь звонит. Иди, открывай». Юрка выглянул в коридор, но из прихожей уже слышался весёлый голос Лёни, о чём-то вопрошающий и успевшую открыть дверь Ленку. «Ну, вроде все в сборе», — улыбнулась Марсель. «Приглашай всех за стол, пора рассаживаться. Только, боюсь, места не хватит. За счёту сбилась. Может, у соседей пару табуреток попросить, а, Юр, как вы с ними, нормально ладите?» «Соседи, между прочим, тебя помнят, а значит, нам в наследство достались. Кстати, одна бабулька всё время про тебя спрашивает». Говорит, с твоей мамой дружила. «А, это тетя Рита. Хорошая женщина, добрая. Вот к ней как раз и можно сходить за табуретками». «Да ладно, мам, не ходи. Она тебя просто так не отпустит. Она и ко мне-то все время с разговорами пристает. Одна живет, поговорить не с кем». «Юрка, что за юношеский эгоизм? Жалко тебе поговорить с человеком». «Да не жалко. Просто времени нет. И сейчас времени нет. Ничего, обойдемся без дополнительных табуреток. Не впервой». — отмахнулся Юрка. — В тесноте да не в обиде. Застолье покатилось шумной веселой волной, звенело бокалами и смехом, прерывалось короткими остроумными тостами. Среди беззаботных лиц Ленкина лицо выделялась какой-то особой внутренней напряженной сосредоточенностью. Хотя она тоже улыбалась, общалась, смеялась удачным шуткам. Такая же напряженная сосредоточенность была и на лице Ленкиной мамы. И обратилась почти в священный ужас, когда Ленка поднялась со своего места, чтобы сказать тост. И Юрка в этот момент будто замер. Марсель видела, как дрогнули желваки на щеках, будто он сильно сжал зубы. — Юра, любимый, с днем рождения тебя! — проникновенно заговорила Ленка в наступившей робкой тишине. — Не буду сейчас говорить дежурных слов, ты без них прекрасно знаешь, что ты для меня значишь. Скажу лишь про свое желание, хотя это и неправильно, наверное, озвучивать сейчас какие-то свои желания, ведь это твой день рождения, а не мой. И тем не менее, Юр, я озвучу. Я очень хочу, чтобы каждый твой день рождения мы были вместе. Чтобы я накрывала на стол, вместе с тобой встречала твоих друзей. Потому что я счастлива быть рядом с тобой каждый день, каждый день на протяжении многих лет, что мы вместе. И надеюсь, буду счастлива каждый день на протяжении лет последующих. потому что я очень люблю тебя, Юрка, и всегда буду любить. С днем рождения тебя, любимый. Ленка высоко подняла руку с бокалом. Под общий гул одобрения осушила его до дна и глянула на Юрку с победно-вызывающей улыбкой. Даже не вызывающей, а приглашающей. Давай, мол, твоя очередь, любимый. лаверды. Пауза была очень короткой, всего пару секунд, наверное, но иногда и очень короткие паузы бывают ужасно длинными и мучительными. Не для всех, конечно, а только для тех, кто знает подлую подоплеку этой самой паузы и переживает ее вместе с пульсацией сердечной аритмии И ждет. Спасибо, Лен. Тихо и хрипло проговорил Юрка, будто спрятав за неожиданным хрипом свою виноватость. Спасибо. Я тоже тебя очень люблю. И все. И конец вроде бы неловкой паузе. И даже кто-то из гостей подхватил и продолжил веселым выплеском Ленкин тост, «Ура, мол, ура, выпьем за любовь!» И все подхватились еще налить в бокалы и выпить. Грех за любовь не выпить. И даже Ленка сумела надеть на лицо довольную веселую маску. «Но разве обманешь маской то, что на самом деле происходит внутри?» «Нет, не обманешь, как ни старайся». Внутренняя энергия отчаяния – вещь разрушительная. А еще внутренняя энергия отчаяния ужасно не любит свидетелей и часто переносит весь центр тяжести именно на них. Марсель чувствовала, что Ленка ищет ее взгляд. И боялась поднять глаза, чтобы не вобрать в себя Ленкина отчаяние. Наверное, Ленке было бы чуть легче, если бы она сейчас бросила осуждающий взгляд в сторону Юрки. Мол, что же ты поступаешь так неправильно, так некрасиво, дорогой сынок? Да, наверное. Но не хотелось ей этого делать, потому что это будет неправда. И вообще, зря она разрешила втянуть в себя в этот спектакль. «Слушай, а я чего-то не понял». Вдруг склонился к её уху и тихо зашептал Лёня. «Почему Ленкина мать так на меня смотрит?» «Как, Лёнь?» – переспросила она почти автоматически. «Как на врага народа. Или будто ей денег должен, и не отдаю?» «Я тебе потом всё объясню, Лёнь, ладно?» «Да чего объяснять, я без того всё уже понял. Потенциальная тёща ждала от Юрки конкретных шагов, да? А он опять мимо жданок прошёл?» «Ну, примерно так, да». «Ох, Юрка, Юрка, и какого лешего ему надо? Хотя я на месте Ленкиной мамки не стал бы так убиваться. Успеет еще называться тещей, никуда не денется. Все рано или поздно но обязательно случается. Правда, Марсельеза?» «Да, Лень, рано или поздно». «Нет, ты глянь, как она смотрит. Это уже за пределами конкретной Юркиной вины. Ты глянь, глянь». Марсель бегло пробежала глазами по лицам и тут же поймала на себе тот самый взгляд Ленкиной матери. Грустно осуждающий. Хоть и через улыбку, но все равно осуждающий. Взгляд человека, который вынужден жертвенно сносить оскорбления. Взгляд силой, навязывающий чувство вины. Еще немного, и ты эту вину начнешь в себя заглатывать, как трусливый пескарь заглатывает рыболовный крючок. Причем знает, что это крючок, а не червяк, но все равно заглатывает. Вдруг Марсель услышала, как сквозь шум летит из прихожей дверной звонок, и быстро повернулась к Юрке. «Еще кто-то пришел, Юр. Слышишь, звонят. А кто это?» Тоже повернулась к Юрке Лена. «Вроде все в сборе. Ты еще кого-то позвал?» Юрка озадачился на секунду. Потом вдруг хлопнул себя по лбу. «О, я ж совсем забыл. Нет, как мог забыть, а? Он утром позвонил и сказал, что приехал, что придет на день рождения. А потом вся эта канитель с аварии закрутилась, и у меня из головы вылетело. Вот черт, а! Я же хотел сказать... Он вдруг испуганно посмотрел на Леню, потом перевел взгляд на Марсель, и у нее сжалось сердце от нехорошего предчувствия, и заплясала внутри непонятная паника, будто вот-вот должно произойти что-то ужасное. Но что может произойти ужасного на Юркином дне рождений? С какой стати? — Да кто, кто приехал-то? — нетерпеливо переспросила Лена. — Ни за что не догадаешься, кто! — вставая с места и пробираясь к выходу, улыбнулся Юрка. еще раз виновато глянув в сторону Марсель. «Утром позвонил, я сам удивился. Ни за что не догадаешься». «Конечно, не догадаюсь. Но кто, Юр?» «Джаник, Джаник приехал, Ленка. Пойдем встречать». «Джаник?» — ухнула школьная часть Юркиных друзей. «Вот это да! Сколько зим, сколько лет!» И подскочили с места, и дружной слоновей толпой потопали в прихожую. проговаривая меж собой это несчастное «Сколько зим, сколько лет!». И вскоре оттуда раздался торжествующий вопль, и девчачий виск, и снова это яростная восхищенная «Сколько зим, сколько лет!». А Марсель вдруг почувствовала, как паника внутри взмыла до самого апогея, на секунду перехватив мертвой хваткой горло, и тут же улетучилась куда-то. И вся она будто обмякла. Так безысходно и безвольно обмякла, будто вместо сердца у нее был ватный комок. И кровь испуганно тыкалась в него, посылая по организму такие же испуганные импульсы безволия. А еще подумала почти равнодушно. Не так уж и много зим прошло. И не так уж и много лет. Какой-то десяток, подумаешь. «Лень, дай мне вон ту салатницу и вон ту еще. Надо на кухню сходить, салатов добавить». Произнесла она, как ей показалось, деловито-спокойно. И так же деловито и спокойно повернула к нему голову. «Поможешь мне, ладно?» «Давай!» – с готовностью отозвался лёня будто одобрил ее кажущееся спокойствие. И пошел вслед за ней на кухню, и уже на кухне проговорил тихо, насмешливо. «Чего испугалась-то, Марсельеза? Не суетись, успокойся, ничего страшного не произошло. Все было давно и неправда, все быльем поросло. И если б ты не засуетилась, я бы и не вспомнил, и Юрка тоже». «Неправда, Лень, все бы ты вспомнил». Ну, вспомнила, что, говорю же, все это было давно и неправда, списано в архив за давностью лет. И потому не суетись, пожалуйста, прошу тебя. Да никакой суеты, Лень. Я дело делаю. Видишь, салатницы и впрямь пустые. Ну да, ну да. Давай командуй как мне помогать надо. Да я сама все сделаю. А ты посиди, отдохни. Потом поможешь мне наполненные салатницы на стол отнести. Так, а где майонез? А, вот, нашла. Она говорила, как автомат, и улыбалась непринужденно. И чувствовала, как сердце обратно становится сердцем, а не ватным комком. Нет, а чего в самом деле? Столько лет, столько зим. Все было давно и неправда. Все бы льем поросло. И не надо было суетиться с этими салатами. И за стола трусливо подпрыгивать. И опять ей лёня урок преподал. И по делам. И что еще скажешь? Нет у Лениного благородства конца. Нет начала. Вот что. Когда они вернулись и заняли свои места, вся компания уже собралась за столом. Марсель смело глянула в лицо Джанику. Проговорила тоном старой сентиментальной гувернантки. «Здравствуй, Джаник! Ой, какой ты стал! Не узнать!» В этом молодом мужчине и впрямь трудно было узнать юного Джаника. Нет, он не стал менее красив, но красота его приобрела жесткий брутальный характер. Легкая синева на смуглых щеках, твердые и четким рисунком вырезанные губы, густая черная грива, зачесанных назад волос. А глаза? Глаза были те же. И читалось в них то же самое обожание, тайное, обращенное к ней одной. Хотя нет. Нет, конечно же, нет. Показалось. «Здравствуй, Марсель», тихо проговорил Джаннику, улыбнулся. «И сердце, черт же его побери, снова стало ватным и вялым. Потому что... Потому что сердце обмануть нельзя. И в глазах и в голосе было это обожание, тайна предназначенное ей одной. было было и с этим ничего нельзя было сделать черт побери здравствуйте бойко произнесла незнакомая девушка быстро садясь рядом с джаником а мы с вами еще не знакомы да Вы ведь мама юрика вас зовут марсель правильно да тихо подтвердила марсель глядя на девушку очень приятно а меня зовут лиана я невеста джаника марсель улыбнулась одобрительно и вполне искренне да все так должно быть а как иначе Да, у Джаника невеста. Такая прихорошенькая, такая юная, такая нежная. Имя такое красивое. Лиана. Через полгода у нас будет свадьба в Ереване. Мы вас приглашаем. Звонко продолжила Лиана, подсунув ладошку под руку Джанику и вся потянувшись к нему. Правда, Джаник, друзьям моего мужа всегда будут рады в нашем доме? Ей показалось, что Джаник смутился и слегка отвел взгляд. Но в следующую секунду он уже снова смотрел на нее. Так смотрел, будто присутствие невесты Лианы вообще ничего не значило. Ну да, невеста, и что? Это ничего не меняет. Вот оно, мое обожание. Только для тебя одно и предназначенное. Потом кто-то включил музыку, и Ленкин папа торжественно пригласил ее танцевать. И отказать было неудобно потенциальному родственнику, тем более тоже наверняка обиженному Юркиным плохим поведением. Краем глаза она видела, как Джаник взахлеб общается за столом с бывшими одноклассниками. как взглядом счастливой собственницы смотрит на него Лиана. оленка сидит рядом с Юрой, закинув руку ему на плечо, и тоже изображает собственницу, хотя и натужно. И вообще, это их дела, молодые, ей в этих делах не должно быть места. И надо уйти, потому что так будет лучше. Да, так будет правильно. Подошла к лёне склонилась, прошептала в ухо. «Пойдем домой, а? У меня очень сильно голова разболелась». «Пойдем, что ж». С готовностью поднялся с места лёня Уйдем по-английски, я думаю, никто и не заметит. Только с Ленкиными родителями надо попрощаться. А то нехорошо как-то. До дома пошли пешком. Благо, погода была великолепная. Долго шли молча. Потом Леня спросил тихо. Что, все-таки испугалась, да? Ничего и не испугалась. Да испугалась, испугалась. Я же видел. Лень, не надо, прошу тебя. Согласен, не надо. Но ты все равно не пугайся, Марсельеза. И ничего не бойся. Если в данном случае это уместно звучит, конечно. Не бойся, я с тобой. А невеста у Джаника симпатичная, правда? На нашу Ленку чем-то похожа.